Бифа укнул, будто что-то сказала мне. Очень часто мне казалось, что Бифа многое понимает. Присев на корточке, я нашел нож, маленький кусок железа с деревянной рукояткой, который раньше принадлежал папе, и поднес его к огню. Оглянулся на вход в пещеру, чтобы убедиться, что я один, и сглотнул. Когда я дважды полоснул горячим лезвием по плечу, появилась кровь.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 Неожиданно она тихонько мурлыкнула и прыгнула ко мне прямо через костер, сбоку, где пламя было пониже. Нож я держал в руке и поднял его, не задумываясь. Это был автоматический жест самозащиты. Нож поцарапал переднюю лапу, бифы, но кошка даже не мяукнула. Когда она приземлилась, я обернулся, и моя туника смахнула с каменной полки еще одну жемчужину жизни. В этот момент я потерял равновесие, наступил на жемчужину, И она треснула. Несколько секунд я в ужасе смотрел на нее. Уже то было плохо, что я не послушался маму, но вдобавок я впустую потратил еще одну бесценную жемчужину жизни. Из нее на камень стала сочиться густая янтарная жидкость. Думая только о том, что ее нельзя выбросить, я схватил бифу за шкирку и начал втирать жидкость в раненую лапу.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 Я сгорал от стыда. Иногда мне кажется, что я все еще стыжусь. В тот момент мне было одиннадцать зим. Мне предстояло более тысячи лет оставаться одиннадцатилетним.